ДЕТСКИЙ САД Рассвет. Седые истуканы, сны у кроватки. Начальницыны зубы и стакана Улыбкой разовели как креветки. Дети любознательны. Ловили кошку, сбрасывали с десятого этажа, Зарывали, через пять дней бережно отрывали щемящий изяществом белый скелетик. Первое. Привяжите мясо к леске. Второе. Дайте заглотать жучки. Третье. Тащите из желудка. Шутка. Четвертое. Чем жучче, тем интересней. Когда Наполеон скрещивал на груди руки,